Садник апокалипсиса Как правило, главный памятник любого столичного города имеет не одну, а несколько своих собственных легенд. В этом смысле медному всаднику сильно повезло. Именно он считается главной городской достопримечательностью Петербурга, и интересных историй у него наберется не меньше десятка. Будет логично начать с истории появления этого памятника. Задумку установить величественный монумент Петру Первому принадлежала императрице Екатерине II. Изначально на этом месте в самом центре Сенатской площади планировалось воздвигнуть памятник самой императрице, но она решила, что здесь будет стоять именно Петр. Для воплощения своего замысла Екатерина II стала искать талантливого и одновременно опытного скульптора. Здесь прогадать было нельзя, поэтому по рекомендации своих друзей Дени Дидро и Вольтера, она решила посмотреть француза Этьена Мариса Фальконе. Художник к тому времени был уже не молод, все-таки пятьдесят. Зато у него был богатый послужной список, довольно большое количество подлинных шедевров, от которых приходила в восторг даже сама мадам де Помпадур, фаворитка Людовика 15 -го. Только природу, живую, одухтворенную, страстную, должен воплощать скульптор в мраморе, в бронзе или в камне. Таково было жизненное кредо Фальконе. Итьен приглашение в Санкт-Петербург принял и в 1766 году уже предстал пред светлыми очами императрицы. В Столицу он прибыл не один, а своей ученицей Марии Ан Коло. Именно ей чуть позднее Фалькане поручит работать над головой царя, и выполнит она эту работу без безукоризненно. Но не успели иностранные специалисты приступить к работе. Как скульптору посыпались советы относительно того, как должен выглядеть памятник. К примеру, Екатерина II хотела видеть царя в облике римского императора Юлия Цезаря, верхом на коне, держащего в руке жезл или скипетр. Куратор работ по сооружению памятника. Иван Иванович Бецкой считал, что нужно ставить фигуру полководца в весь рост. Были еще варианты один другого хлеща. Но самым сумасшедшим проектом был следующий. От какого-то чудака поступило предложение направить правый глаз Петра на адмиралтейство, а левый на здание двенадцати коллеги. Это форменное косоглазие должно было символизировать страсть царя к мореплаванию и наукам. Страшно представить себе. Такое лицо Петра. Слава Богу, Фальконе был не новичком в этой области. Поэтому все эти предложения, включая вариант Екатерины II, он отмел, поскольку уже давно имел свой собственный вариант памятника. Как он выглядит, мы все знаем. Может быть, только поясним, что вздыбленный скакун символизирует непокорный и своенравный русский народ, а змея под копытами коня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 Он простирает свою благодетельную десницу над объезжаемой им страной. Он поднимается наверх скалы, служащему пьедесталом. Это эмблема побежденных им трудностей. Фальконе долго и кропотливо работал над образом Петра, собирая в архивах исторический материал, изучая документы, встречаясь с людьми, общавшимися с императором лично. Одна из легенд гласит, что для полного проникновения в тему скульптор даже провел ночь в императорском дворце в Летнем саду, в личной спальне государя. И там вроде бы ему явился дух самого Петра Первого, с которым Фальконеа смог побеседовать по душам. Петр задавал вопросы французу, ответы на которые его вполне удовлетворили а скульптор пообещал императору создать памятник, достойный его лично и этого великого города. Так ли это было на самом деле, нам, конечно, за давностью лет не разглядеть, но легенда не лишена определенного шарма. так, наконец-то приступили к строительству памятника. Мастерскую устроили в бывшем тронном зале деревянного зимнего дворца Елизаветы Петровны, а для жилья Фальконе приспособили каменные здания бывшей конюшни при дворце. Первым делом стали искать огромный гранитный камень, на котором должна была стоять скульптура императора. Скульптор задумал изобразить Петра в виде всадника на скале, напоминающей по форме морскую волну, что символизировало бы выход России к морю. Будучи уверен, что такую глыбу найти в природе невозможно, Фальконе на всякий случай сделал эскиз постамента, составленного из отдельно гранитных блоков, но при этом решил дать в газетах объявление, чем черт не шутит. И вдруг на объявление откликнулся крестьянин Семен Вишняков, много лет занимавшийся поставкой в столицу строительного камня. Вес камня достигал 1600 тонн. По легенде, к этому камню его привел один странствующий еродивый. Рассказывали, что давным-давно в болотах Лахтинских лесов молния расколола гранитную скалу, из-за чего местные жители прозвали ее Гром Громкамнем. Между прочим, жители окрестных деревень утверждали, что во время Северной войны Петр не раз поднимался на этот камень, обозревая окрестности. Но существует еще одна легенда, согласно которой этот огромный Лахтинский валун назывался конем. Вроде как когда-то на Ладоге был остров под названием Коневец, закрывавший собой проход в иной мир. Понятное дело, что пользовался этот остров дурной славой, и местным жителям приходилось каждый год приносить здесь в жертву коня, чтобы тем самым задобрить нечистую силу. Но где-то в середине XIV века, На острове появился инок Арсений с Валаама. Он осветил злополучный остров, помолился и на самом высоком камне установил крест. И тогда стали из-под камня вылетать бесы, превращаться в ворон и селиться на берегу. А скала приняла форму коня, вот ее якобы и нашел тот самый крестьянин Семен Ишников. Но это еще не вся легенда когда стало ясно, что этот, теперь ставший культовым языческий камень, будут вывозить в Петербург, местные жители попытались этому помешать, а когда поняли, что сделать ничего невозможно, прокляли его. Доставка этого постамента в Петербург заняла более полутора лет. На отливку статуи Петра I ушло в общей сложности целых восемь лет. К слову, по случаю... Благополучно доставки камня в Петербург была даже изготовлена специальная медаль, на лицевой стороне которой отчеканили два слова «дерзновению» подобно. Гипсовая модель памятника была готова в 1769 году. Первые опыты по отливке статуй стали проводить через год, но из-за сложности самой технологии они оказались неудачными. Нужно было распределить, Вес статуи таким образом, чтобы удержать баланс фигуры на трех точках опоры. Это казалось дело непростым. Сначала лопнула труба с раскаленной бронзой, и верхняя часть скульптуры целиком была испорчена. Нижнюю часть удалось спасти только благодаря мастеру Емельяну Хайлову. Ко второй попытке готовились целых три года. С головой Петра I тоже были сплошные проблемы. За несколько лет скульптор изготовил три варианта. Но все они были отвергнуты императрицей Екатериной II. Ей казалось, что ни один из вариантов не обладает достаточным сходством с оригиналом. Скульптор уж не знал, что делать, как вдруг ему пришло в голову мысли поручить это дело своей ученице, Мари Анко Согласно легенде, она слепила голову медного всадника всего за одну ночь. Екатерина утвердила модель с первого раза назвав это несомненным успехом молодой девушки, и тут же назначил ей пожизненную пенсию. Увы, на самому скульптору лавров уже не досталось. Постоянные неурядицы и переносы сроков испортили отношения между Фальконе и Екатериной. И в сентябре 1778 года скульптор был вынужден покинуть столицу. Оставшиеся работы были поручены талантливому архитектуру Юрию Михайловичу Фельтону. Памятник был торжественно открыт 7 августа 1782 года. По иронии судьбы, на его открытие Фальконе даже не был приглашен. При этом «Медный всадник» оказался последним произведением в его жизни. Название «Медный всадник» приклеилось к памятнику после написания Пушкиным одноименной поэмы, хотя официально его никто не утверждал. Поэт написал ее всего за 25 дней совершенно невероятный срок для столь сложного и талантливого произведения. Поэма сразу же подверглась критике со стороны императора Николая I. Он фактически запретил ее печатать. Так что Пушкин так и не успел увидеть печатный вариант «Медного всадника». Он появится только после его смерти, причем с цензурными изменениями, внесенными в текст Жуковским. Народная молва утверждает, что поэт намеренно превратил бронзовый памятник в медный, таким образом пытаясь принизить величие Петра I. Есть еще одно предание, которое гласит, что конь, на котором выседает император, это его любимый жеребец Лизетта. Возвращаясь из великого посольства, царь купил его от случайного повстречавшихся ему купцов. Уж очень приглянулся им этот конь. Петр тут же назвал его, недолго думая, Лизетты, согласитесь, не вполне подходящее имя для жеребца. Ходили слухи, что якобы так звали одну девушку, с которой у Петра была связь, но на самом деле это предание не имеет под собою никакой основы, так для памятника Фальконе позировал гвардейский офицер на Орловских рысаках из императорской конюшни. Так что Лизета к медному всаднику не имеет ни малейшего отношения. Есть своя история у надписи на основании памятника. Екатерина II. Хотела, чтобы ее заслуга в сооружении монумента в честь первого российского императора была очевидна для потомков, поэтому императрица объявила некое подобие конкурса на лучшую надпись. Свои варианты предлагали многие знаменитые писатели и философы того времени, но все они казались либо длинными, либо пространными. Екатерина II желала лаконичную и емкую надпись. Удивительно, но именно вариант представленный Фальконе Практически сходу удовлетворил ее. Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая. Императрица вычеркнула только слово «воздвигла» и осталась Петру Первому Екатерина Вторая. Так и решили. Между прочим, на авторство этой подписи претендует еще один человек. Поэта по совместительству, великий похабник всех времен народов Иван Барков. Говорят, что не Фальконе, а именно он выиграл конкурс, объявленный императрицей, но, мол, с учетом его репутации, не стали вносить на всенародное обсуждение итоги конкурса. Однако фразу Баркова, получается, использовали. Говорят, тот был крайне удивлен, увидев надпись на памятнике. Кстати, медный всадник имеет еще одну надпись, надежно спрятанную в складках плаща Петра Первого. «Лепил и отливал Этьен Фальконе». «Парижанин» в 1778 года. В 1812 году, когда вероятность того, что наполеоновские войска войдут в Санкт-Петербург, стала велика, император Александр I принял решение перевести медного всадника в Вологодскую губернию. Он успел поручить это дело стать секретарю Молчанову и даже выделил деньги на перевоз памятника. Но буквально в первые же дни Некий майор Батурин попросил князя Голицына передать императору какую-то информацию, а именно содержание своего сна с его точки зрения вещью. Майор увидел себя во сне стоящим на Сенатской площади. Тут памятник Петру Первому внезапно ожил, съехал своего постамента и направился к Каменному острову, где тогда жил Александр Первый. Въехав во двор императорского дворца, Петр Первый заговорил с навстречу на встречу государем молодой человек. — Да чего ты довел мою Россию? — грозно произнес Петр. — Но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться. Когда князь Голицын сообщил императору об этой странной истории, тот немедленно отменил свое решение, а наполеоновские войска так и не вступили в столицу. С того времени медный всадник считается хранителем Петербурга. В годы Великой Отечественной войны эта легенда стала актуальной как никогда. Население города было уверено, что Пётр сохранит Ленинград, и на этот раз во время блокады памятник обложили мешками с песком и вдобавок обшили ещё деревянными листами. Бедный всадник не пострадал, а фашисты не смогли захватить город. В городском фольклоре есть ещё одна легенда, согласно которой памятник Петру Первому обещал свою помощь и покровительство будущему императору Павлу. О ней мы уже писали в одной из книг, поэтому напомним эту историю вкратце. Однажды поздним вечером Павел вместе с своим другом князем Куракином шли по улицам Петербурга. Вдруг прямо перед ними оказался человек, одетый в длинный и темный плащ. Как только они поравнялись с ним, человек в плаще зажаркал рядом. Павел пытался было обратить внимание Куракина на него, но князь никого рядом не видел. Как только они дошли до Сенатской площади, призрак неожиданно заговорил. — Бедный Павел, я тот, кто принимает в тебе участие. Дойдя до середины площади, он добавил, — Прощай, Павел, ты снова увидишь меня здесь и кое-где еще. И в тот момент Павлу удалось наконец-то разглядеть лицо незнакомца. Это был Петр Первый. Легенда эта родилась не на пустом месте. Она основана на мемуарах конкретного человека, баронессы Генриетты фон Оберкирх. Авторы книги «Мистический Петербург» Пашков и Нижинский анализируют эту историю, чтобы понять, насколько она может быть реалистичной. Баронесса Оберкирх является для историка идом мемуарист. Она не просто стремится передавать достоверные факты но и основывается на записках и дневниках, которые вела в течение жизни. Таким образом, мы хорошо знаем об обстоятельствах, при которых Павел Петрович рассказал историю о мистической встрече с своим предком. Дело было 10 июля 1782 года в Брюсселе. За ужином, на котором присутствовал будущий российский император, стали обсуждать чудесные и сверхъестественные явления. Каждый из присутствующих, рассказывал что-либо. Один Павел хранил молчание. Известный светский лев, князь Дэлинь, наконец, предложил и Павлу поведать интересную историю. Великий князь, посоветовавшись с находившимся рядом Куракином, изложил историю, приведенную нами выше. Предварительно он взял с окружающих слова хранить рассказ в секрете. Итак... Нет сомнений, что баронесса Соберкирх, основываясь на записи, сделанной немедленно после окончания ужина, изложил рассказ правдиво. Однако, может быть, Павел рассматривал эту историю как занимательный анекдот, выдуманный по случаю. С точки зрения мемуаристки, это не так. Отказывайте ей в доверии, у нас нет оснований. А параллельных данных мы не имеем. Господин фон Оберкирх сообщает, что супруга Павла все же узнала о рассказанной им истории, несмотря на просьбу императора молчать об этом. Будущий государь пытался убедить ее, что все рассказанная выдумка, если бы все восприняли рассказ как выдумку, Павлу не было бы никакого резона убеждать в этом напуганную супругу. Через полтора месяца после памятного ужина Павел получил письмо из Петербурга. В письме сообщалось о торжественном открытии памятника Петру Великому, известного впоследствии как «Медный всадник». По словам фон Оберкирх, хотя при чтении письма государь пытался улыбаться, мертвенная бледность покрыла его лицо. Неудивительно, памятник был установлен на том самом месте, где произошла встреча с призраком. Итак, вероятнее всего, Павел действительно видел что-то, напомнившее ему далекого предка в ту белую ночь на Сенатской площади. Заметим, что в тексте баронессы Оберкирх есть фраза, которая обычно не упоминается в пересказах в силу ее кажущейся избыточности. Когда призрак Петра обещает правнуку новую встречу, он буквально говорит «Ты еще увидишь меня опять здесь и кое-где еще». Здесь это, конечно, Сенатская площадь, на что означает Кое-где еще, возможно, устанавливая перед своей новой резиденцией Михайловским замком памятник своему предку, Павел торопил осуществление предсказания. А значит, торопил свою смерть, И именно так он понял видение, согласно мемуарам фон Оберкирх. Значит, «Я умру в молодых летах. И, наконец, последние три, не то чтобы легенды, Легенды они точно не тянут, скорее слухи, имеющие право на существование. Слух первый. Однажды Петру Первому померещилось, что на город наступают шведы. Царь вскочил на коня и поскакал к Неве, но тут откуда-то выползла змея, обвела ноги коня и не дала ему прыгнуть в воду. Вроде как тем самым спасла императора от гибели. Между прочим, если говорить о памятнике... Из меня, оставшие третьей точкой опоры скульптуры, сделанного в сине Фальконе, а русским скульптором по фамилии Гордеев. Слух второй. После открытия медного всадника старообрядцы, так никогда и не принявшие Петровских преобразований, окрестили памятник всадникам Апокалипсиса, которому имя Смерть. Слух третий. Петру I указывает рукой в сторону Швеции, в эпоху его правления, считавшийся главным врагом России. А в самом центре Стокгольма стоит памятник Карлу XII, основному противнику Петра, указывающему в сторону Санкт-Петербурга.